перед Курской дугой. В первой половине апреля мы разгружались в Воронежской области, где-то в районе Таловой. Мы имели сведения о новых танках противника «Тигр» и «Пантера» — самоходном орудии «Фердинанд». Подбитые в бою танки были доставлены для обучения орудийных расчетов. «Тигр» — хорошее изделие. На поверхности корпуса нигде нет ни заклепки. Не увидишь сварочного шва, даже незаметно соединение броневых листов корпуса. Корпус башни соединялся с корпусом танка только при помощи зубчатого венца или вращался в пазах на роликах и ничем не крепился с корпусом. Это было очень уязвимым местом. При выстреле с расстояния 500-600 метров из гаубицы 122-миллиметровым бронебойным или кумулятивным снарядом Башня слетала с танка, как отрубленная голова от куренка. Командиру дивизии Никитченко НС было присвоено звание генерал-майора. Старики, местные жители, участники войны с японцами и Первой мировой, приходили к Камдиву и просили, чтобы он представился им в полной генеральской форме. И когда генерал Никитченко выходил к старикам в полной генеральской форме, с золотыми погонами на плечах и с красными лампасами на галифе, старики с большим уважением и чуть ли не с военными приветствиями встречали его превосходительство. Как-то под вечер, погода была хорошая, я решил прокатиться на трофейном немецком мотоцикле с коляской фирмы BMW. Выехал на опушку балки, где мы размещались, и поехал вдоль опушки. Примерно за полкилометра... На встречу ехал обоз подвод. Везли продовольствие, боеприпасы и другое. Мне почему-то показалось, что я могу столкнуться с передними подводами, и я решил свернуть с дороги не вправо в поле, а влево в кустарник. Почему? И сейчас, спустя более 30 лет, объяснить себе не могу. Опушка была поросшая терном и дикой грушей. Свернул влево в кустарник. Нужно было сбросить газ, а я, наоборот, включил газ на полную катушку. Меня рвануло по этому колючему кустарнику, пока мотоцикл не уперся в какое-то дерево и не остановился. Меня ободрало всего до ниточки».